Глава десятая. Дом семьи Расселине впечатлял. Я шагала за эми и с интересом смотрела по сторонам. У высоких господ недавно закончился завтрак. Вам там тоже положено присутствовать. Но так как у вас рано, то сеньор Ричи распорядился подавать еду вам по почивальню. Негромко оповестила меня моя помощница. А младший дон сейчас у себя в кабинете. Я выяснила, где он располагается. И с легкостью вас туда проведу. Тем временем мы спустились по широкой каменной лестнице в большой холл с высокими потолками, перекрытые балками из потемневшего практически черного дерева. На первом этаже я ненадолго замерла перед невероятным камином. Он был впечатляющих размеров. При желании я могла бы туда войти без опаски задеть головой край. Подле очага стояла самая настоящая антикварная мебель. Естественно, таковой она была только в моих глазах. Два широких кресла и невысокий столик между ними. Все сделано из черного дерева и отполировано до зеркального блеска. На полу лежал ворсистый ковер темного цвета, местами потертый от времени. Стены были изрисованы изрядно потрескавшимися фресками. Я насчитала всего три цвета, что были использованы при их создании. Чёрный, блекло-зелёный и красноватый. Виноградные лозы со спелыми ягодами. Люди их собирающие. Вот кто-то делает вино. Тут бы задержаться подольше и внимательнее всё рассмотреть. «Сеньорина Роза, пойдёмте!» Позвала меня Эмилия, замирая под межкомнатной аркой, соединявшей общую залу с каким-то коридором. Стрельчатые редкие окна, каменная кладка, потолочные деревянные балки межкомнатные арки, отделаны натуральной неяркой терракотовой плиткой ручной работы. Все это было основой данного дома. Мне очень понравилась старящая здесь атмосфера старины. Сколько поколений расселений видели эти стены? Не знаю. Но интересно было бы погрузиться в историю семьи, частью которой я вот-вот стану. В самом конце длинного коридора располагалось узкое окно. Сейчас распахнутая и свободно пропускавшая яркий свет утреннего солнца. Неподалеку от него заприметила широкую дверь, к которой и устремилась Эмилия. Подойдя ближе, прислушались. Створка была чуть приоткрыта, но изнутри не доносилось ни звука. «Ты уверена, что он там?» Прошептала я прямо в затылок Эмми, отчего она вздрогнула и подскочила. Да так, что чуть не уронила высокую вазу с цветами установленную сбоку от двери. «Да кто же ставит вазы у входа?» Прошипела она, возвращая предмету у равновесия. «Ох, напугаривай меня, госпожа!» «Кто там?» Дверь неожиданно распахнулась, и я замерла, глядя на высокого мужчину. Дарио расселение собственной персоной. Молодой человек хмуро сверлил меня своими черными глазами, заставляя сердце бешено колотиться в груди. Вот-вот и прорвется наружу. Лучи солнца высветили его статную широкоплечью фигуру. И я впервые смогла в деталях рассмотреть своего будущего мужа. Раньше ведь то в глазах двоилось, то затылок ныл. Сейчас боль несколько притупилась. Рана заживала и почти не соднила. Шишка уменьшилась в размерах. И если не давить на нее намеренно, то и вовсе не беспокоила. Молодой хозяин поместья был одет в светлую рубаху. Сейчас распахнутую на груди. Рукава он небрежно закатал до самых локтей. Открывая моему жадному взору витые мускулы. Дарио был точно выше метра восьмидесяти. Широченные плечи, узкая талия, длинные стройные ноги в плотных коричневых брюках. Идеально пропорциональные. А виднеющаяся в вырезе рубашки мускулистая грудь с кучерявыми жесткими волосками заставили меня на миг забыть вообще, кто я и где нахожусь. Черты лица Дарио я бы охарактеризовала двумя словами. Суровое великолепие. Прямой нос и высокие скулы. Упрямая линия гум без пошлой пухлости. Квадратный, гладковыбритый, четко очерченный подбородок. Крепкая шея и невероятный темно-бронзовый загар. Подозреваю, покрывавший все его тело. Стоило мне только это представить, как щеки опалило жаром. Волосы черные с едва заметным синим отливом чуть вьющиеся. сейчас лежащие в творческом беспорядке. Так и хотелось провести по ним руками, запутаться пальцами. Куда смотрела прежняя Роза? Да я за всю свою долгую прошлую жизнь такого мужика ни разу не встречала. Даже брутальные мальчики-модели на обложках модных журналов не шли ни в какое сравнение с этим горячим итальянцем. «Синьорина Роза?» Бархатный баритон прозвучал чуть менее грозно и гораздо более заинтересованно. «Эмм, бонжорно!» «Доброе утро!» Бодро поздоровалась я с ним. «У меня к вам срочное дело, Дондарио!» Мысленно дав себе звонкую затрещину, быстро взяла себя в руки. «Позволите обсудить наедине?» «Да, конечно!» Вздохнул он, после чего посторонился, пропуская меня в комнату. Эми, Грация. Спасибо. Дальше я сама. Кивнула служанке и вошла в кабинет Дона. Присаживайтесь, синьорина. Предложил мужчина, плотно закрывая за мной дверь. Сам же прошел к массивному столу и, оперевшись об него бедром, выжидательно на меня взглянул. Я тем временем осмотрелась. Стол, полки, приделанные гвоздями к каменной стене, на которых лежали свитки. Два кресла для посетителей. Парочка вместительных кадок с ярко-зелеными цветами. Пол до блеска. Также одно окно. Присаживаться не стало Вот еще. Дать ему возможность подавлять меня своим ростом. Нет уж. В тот день... Тут я несколько смутилась. Ведь если сейчас скажу, что на прогулку взяла все свои украшения, то он может догадаться, что его невеста хотела сбежать. От него... Думаю, Дарио станет весьма неприятно от осознания подобного факта. В день, когда я отправилась на прогулку и расшибла голову, взяла две сумки с едой. Вы, случайно, или, может, ваши люди не находили их? Они могли быть либо привязанными к седлу, либо лежащими где-то неподалеку в лесочке. Смолкла, выжидательно глядя на жениха. Молчание затягивалось. Наконец, молодой мужчина отмер и, устало потеряв лицо раскрытой ладонью, сказал. — Да, ваши вещи мы нашли. — И смотрит на меня так? С затаенной обидой, что ли? — Вещь-мешки были отданы вашей матушке, сеньоре Ричи. Точнее, она их выхватила из моих рук, заявив, что сама вам все вернет. — О! — удивилась я, впрочем, не сильно. Подобный поступок от мачехи был вполне ожидаем. — Спасибо. — Это все? — уточнил он возвращаясь за свой стол и подтягивая к себе какой-то свиток. «Да, благодарю!» — кивнула я. «Пойду заберу у мачехи свои вещи!» Добавила негромко, обдумывая, как это сделать с минимальными потерями. «Роза!» Вдруг позвал он меня, когда я уже взялась за тяжелую дверную ручку. «Да!» Я полуобернулась к нему и замерла в ожидании. «Там были драгоценности!» «Я успел заглянуть в сумки». Вдруг признался он. «Зачем вы все это взяли с собой, спрашивать нет смысла. И так понятно. Но...» Он замолчал. Тревожная складка прочертила дорожку между его бровями. «Если вы считаете, что со мной счастливы не будете, то скажите мне, и я освобожу вас от данного слова. Ведь то, о чем сговорились наши отцы, можно обойти». Значит, он все-таки узнал. Ненадолго мне стало стыдно за поступок той розы. Но просить прощения я посчитала лишним, ведь это была не я, а значит и вина не моя. Я человек слова и уже все для себя решила. Вдруг сорвалось с моих губ. Я сама не поняла, зачем. Так бы и свалила в закат. И стану вашей супругой, если вы сами не против. В этом случае я лично устрою вам побег. Что? Он говорил по инерции, а когда до него дошел смысл сказанных мной слов, в изумлении на меня уставился. Было забавно наблюдать, как его суровое, словно высеченное из камня лицо, стало по-мальчишески растерянным и очень юным. «Я не против, конечно». «Я пойду?» «Да». Легко сорвалось с его губ, и я, не сдержавшись, улыбнулась. «Увидимся за обедом. Хочу с вами разделить трапезу» узнать вас поближе. От моего заявления он еще больше обалдел, а я быстро вышла из комнаты. Скажите, Донна Роза, может ли усталый путник прижать эту нежную-нежную фиалку к своему истрадавшемуся сердцу? Откуда-то в моей голове совершенно не к месту возникла цитата из старого фильма, вызвав у меня тихий смешок. Примечание автора. Цитата из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя» внутренне посмеиваясь, рванула в главный зал. Отчего-то на душе было светло и спокойно. Эми, моя преданная Эми, ждала у Арки, ведущей в общий холл. Многочисленные слуги мелькали то тут, то там, занимаясь своими прямыми обязанностями. Гости, по всей видимости, уже переварили завтрак и потихоньку стекались вниз. «Поедут на южные виноградники, пробовать тамошние вина» шепнула Эмилия, когда я с ней поравнялась. «Бонжорно, сеньорина наричи воскликнули высоким женским голосом. Увы, я не успела прошмыгнуть мимо и остаться незамеченной. «Как ваше самочувствие? Вижу, вы поправились». Ко мне направилась пожилая чета. Женщина приятно улыбалась. Мужчина глядел доброжелательно. «Дочка!» С лестницы послышался голос отца громогласной и полной энергии. Рядом с ним замер высокий седовласый мужчина, неуловимо кого-то мне напомнивший. «Как ты? Уже лучше?» «Ну вот, из огня да в полымя. Теперь придется со всеми пообщаться и перезнакомиться. А народ все пребывал, грубками спускаясь в общую залу. Что же, где наша не пропадала?» Натянув на лицо полуулыбку, пошла навстречу гостям приехавшим на мою свадьбу.